Вы никому не нужны после 45-ти. Аббревиатура FIRE, напомню, расшифровывается как Financial Independence Retire Early, финансовая независимость и ранний выход на пенсию. Первые две буквы намного важнее последних по смыслу. Второе вытекает из первого. Я веду свой блог не только для молодых людей, но и для тех, кто уже находится в зрелом возрасте. Внимательно изучаю путь поздних пенсионеров из моего окружения. Пытаюсь понять, как они мыслят, какие у них проблемы и страхи. Ведь и мне рано или поздно предстоит столкнуться с этим. Хочу поделиться наблюдениями. История моего папы. Мой отец в 80-е годы трудился в космической промышленности. Работал инженером, участвовал в строительстве корабля «Буран». После развала СССР программу закрыли. Эта катастрофа накрыла его, как и многих, но он был молот и сумел за несколько лет перегруппироваться. В 90-е годы папа создал строительную компанию. Дела пошли в гору. Кризис 1998 года позволил ему выйти на приличный уровень дохода, а вот кризис 2008 года его добил. Фирма обанкротилась, выручка упала до нуля, а юношеской энергии уже не было. Удалось ли ему за 10-15 лет сколотить капитал? И да, и нет. Через его руки прошла не одна сотня тысяч долларов, но львиную долю своих доходов он тратил на покупку статусных вещей и на путешествия. Часть средств ушла на покупку странной недвижимости, о которой я уже рассказывал в первой книге. Удалось ли ему пожить на широкую ногу? Безусловно. Осталось ли что-нибудь после такой жизни? Только просторная квартира, в которой сейчас проживает сестра с тремя детьми и родители. Квартиру сложно отнести к активам. Сейчас папа живет на отчисления, которые я ежемесячно отправляю родителям. Обратите внимание, это исключительно доходы от капитала. Вторую часть расходов покрывает пенсия мамы. В этом году родители планируют продать неликвидную недвижимость и направить средства в нормальные активы. То есть рост доходов снова будет за счет капитала. После кризиса 2008 года я твердо решил, что не буду повторять ошибок папы. В чем же они? Папа сделал ставку на трудовые доходы. Одна отрасль, один регион, одна компания. Любой бизнес, даже супер успешный, может за год превратиться в труху. Он не работал над дельтой между доходами и сбережениями. То есть наливал воду из шланга в дырявое ведро. Как следствие, кубышка не росла. Беспечность. Сегодня на эти же грабли наступают многие мои знакомые в возрасте больше 40. Беседа с одним из друзей. Я. Сколько ты зарабатываешь? Друг. В районе 500 тысяч в месяц. У меня свой бизнес, и он процветает. Я. А сколько у тебя сбережений? Есть ли портфель из акций? Есть ли недвижимость? Друг. Ну вот квартира за 20 миллионов рублей. Акциям не доверяю. Я. Как ты умудряешься проедать такую сумму? Друг. Я ни в чем себе не отказываю. Жить надо здесь и сейчас. Я сейчас описал идеальный и единичный случай. У многих его сверстников ситуация хуже, но друг тоже находится под прицелом. Он – мишень. Неудобные вопросы. Многие боятся честно ответить себе на вопросы, которые я сейчас перечислю. Попробуйте вы. Если завтра меня уволят или бизнес разорится, смогу ли я быстро найти хлебное место? Есть ли у меня силы и желание продолжать в том же темпе? Кем я буду через 5 лет, а через 10-15? Что я буду делать, если мой опыт устареет? Хватит ли у меня силы и терпения на освоение новой профессии? Жесткий рынок труда. Искал ли мой папа работу? Ну, конечно. Но это был немного странный процесс. Сначала мы несколько недель уговаривали его изучить вакансии на порталах по трудоустройству. Поборов свои страхи и стыд, он таки отправился на первое собеседование, но вернулся с грустным выражением лица. Полчаса рассказывал о том, как его унижали на собеседовании. «Я ого-го какой!» — сократил для удобства перечень его заслуг. «А тут какая-то малолетка смеет задавать мне неудобные вопросы». Типичное поведение людей в зрелом возрасте. Для многих такая ситуация унизительна. Если вы старше 50 лет, то шансов устроиться на работу традиционным способом у вас ничтожно мало. Я общался с HR-директорами разных компаний. Все они отшивают кандидатов по формальным признакам. Почему? Да потому что для них это все равно, что работать с мамой или папой. Вы будете попадать в спам-фильтры рекрутеров как непригодные. Закон никак вас не защитит, потому что есть тысячи способов отказать кандидату. Кстати, девочка в отделе кадров далеко не единственный враг. Автоматизация съедает рядовые профессии. Те, где не обязательно думать – кассир, водитель, рядовой бухгалтер, охранник – всех однажды заменят алгоритмы или роботы. Каждый следующий кризис, а они случаются в России чуть ли не каждые пять лет, будет выкашивать в первую очередь зрелых людей. Что нам советуют рекрутеры? Что же делать? Рекрутеры советуют подавить в себя обиду, злость, страх, стыд, гордость. Можно ли это сделать без опытного психотерапевта? Я что-то сомневаюсь. Дальнейший набор действий прост и одновременно очень сложен. Переквалифицироваться. Научиться влюблять в себя девочек из-за дела кадров. Продавать опыт, а не возраст. 9 из 10 зрелых людей просто не способны на такие подвиги. Есть альтернатива. Свой бизнес, но и тут их ждут трудности. Записная книжка уничтожена, связей все меньше. Отрасль меняется, денег на открытие нет, знания устарели. Аварийный план. Как действуют инвесторы-пенсионеры? Многие статьи и книги по инвестированию направлены на молодых инвесторов в возрасте 25-35 лет. На зрелых людях почему-то заранее ставят крест. Я категорически не согласен с такой пессимистичной точкой зрения. У меня перед глазами множество примеров, когда человек, будучи в зрелом возрасте и без накоплений, успешно инвестирует на фондовом рынке. Допустим, нашему будущему пенсионеру 50 лет. С учетом средней продолжительности жизни, его инвестиционный горизонт будет составлять минимум 20-25 лет. Важный бонус. У него нет тяжелых статей расхода, которые бы мешали инвестированию. Дети выросли, кредиты на сверхпотребление не нужны, значит и капитал нужен не такой уж большой. Что делают поздние пенсионеры? Инвентаризируют пассивы. Часто у зрелых людей есть капитал, о котором они не подозревают. Лишняя квартира в хорошем районе, дачный участок, машина. Этот капитал можно использовать в качестве стартового. Таким образом, они начинают уже не с нуля. Пытаются сохранить источники дохода. Продают опыт и экспертность или открывают небольшой бизнес Деньги критически важны не только для бытовых трат, но и для пополнения брокерского счета Излишки денег направляют на наращивание активов, которые дают ежемесячный денежный поток Многие используют дивидендную стратегию инвестирования, и это не случайно Зрелым людям критически важна наличность, которая поступает на их счет Любая прибыль на бумаге не для них диверсифицируется. В портфеле инвестора-пенсионера обычно не менее 20-25 бумаг. Они стараются не делать ставку на один класс активов. Не участвуют в авантюрах. Рискованные предприятия, модные акции – уже не их игра. Слишком высоки риски остаться без капитала. Единственный допустимый риск – создание своего небольшого бизнеса без каких-либо существенных капиталовложений. Такой, где нужно тратить только… Личное время.